Лорд Райха вынужден сообщить, что в Готмир, вопреки своей воли попала принцесса Катриона Ренавиэль Утримана. «Это нам и без вас известно», – Динара усмехнулся и продолжил чтение. «В настоящий момент моя дорогая дочь находится у орков». Резким движением правитель Даларий вскочил, остановил надрывающегося музыканта и перечитал строчку снова. «Жива!» Его зловещий голос заставил Леди Райха испуганно прижаться к стене. «Жива! Оркал, значит! Гадина!» Эти лесные существа обращаются с ее высочеством достойно. Их предводитель назвал ее своей дочерью. скрежетание зубов Динара расслышали ближайшие стражники и в страхе отшатнулись. Однако принцессе не подобает жить среди лесных чудовищ, какими бы терпимыми они не были. Я приказал Катрионе прибыть в Харнас, а вам, лорд Райха, надлежит устроить ее с максимальным комфортом. И я прошу вас, скрасить это ужасное время для моей девочки. Вам следует... Динар не стал читать требования к обустройству принцессы. На красивом лице воцарилась злобная ухмылка, а план, задуманный прежним правителем Даларий, постепенно обрастал деталями. Утырка прошептал выходящий из зал одинар Мы тебя встретим